Глава 23. Пароход отчалил. В первых двух классах пассажиров не было вовсе, и Ромеш приготовил в одной из кают постель для себя. Утром Камола, выпив молока, раскрыла Настеж свою дверь и залюбовалась рекой и проплывающими мимо берегами. — Знаешь, куда мы едем, Камола? — спросил Ромеш. — К тебе на родину? — Ведь тебе не нравится деревня. Вот мы туда и не поедем. «Ты ради меня раздумал ехать в деревню?» «Конечно, исключительно ради тебя». «Зачем ты это сделал?» «Серьезно», — сказала она. «Мало ли что, я могу наболтать, а ты будешь все принимать всерьез. Из-за таких пустяков уже обиделся». «Я и не думал обижаться», — рассмеялся Ромеш. «Мне самому не хочется ехать в деревню». «Куда же мы в таком случае направляемся?» «С любопытством», — спросила Камола. «На запад». Услышав про Запад, комола широко раскрыла глаза. Запад! Чего только не представляется при этом слове человеку, никогда не покидавшему свой дом. На Западе святые места, целительный климат, красивые пейзажи и города, былое величие империи, царей, сказочные храмы. А сколько древних сказаний! «Сколько всевозможных легенд о героических подвигах!» Полное восхищение девушка продолжала расспросы. «Скажи, скажи мне, куда же мы едем? Куда именно?» «Пока еще не решено. Нам предстоит проезжать бунигер Патну, Дарапур, Боксар, Гаджапур, Бенарес. В каком-нибудь из этих городов и сойдем». При перечислении стольких известных и неизвестных названий воображение Камола разыгралось еще больше. «Как это интересно!» — захлопала она в ладоши. «Интересно будет потом. А вот как мы будем эти несколько дней питаться? Ты же не захочешь, наверное, есть кушанье, приготовленное матросами на пароходной кухне?» «Какой ужас!» — воскликнула Камола с презрительной гримасой. «Конечно нет». «И что ж ты предлагаешь?» «Сама буду готовить». «Да разве ты умеешь?» Гамол рассмеялась. — Не понимаю, за кого ты меня принимаешь? Как же мне этого не уметь? Ведь я уже не маленькая. В доме дяди мне лежала вся стрепня. Ромеш тут же с раскаянием заметил. — Да, вопрос мой действительно совсем был неуместен. А потому давай немедленно займемся сооружением кухни. Как ты на это смотришь? Он ушел и вскоре притащил небольшую железную печурку. Кроме того, он договорился с ехавшим на пароходе мальчиком из касты... «Кястха» по имени Умеш, чтобы тот за небольшую плату и билет до Бенареса носил для них воду, чистил посуду и исполнял всякую другую работу. кастха одна из высших каст, кастописцов. комола сказал Ромеш, — «что же мы будем сегодня стряпать?» «А много ли ты меня принес?» — заметила она. «Только рис да бобы. Значит, и будут тушеные бобы с рисом». Нужные для комалы пряности Ромеш достал у матросов, но она искренне посмеялась над его хозяйственной неопытностью. «Ну и хорош. Что я стану делать с одними пряностями? И как я их разотру без шил норы?» Шил нора — два плоских камня для растирания пряностей. Покорно выслушав упреки девушки, Ромеш пустился на поиски шил норы. Найти ее так и не удалось — Пришлось занять у матросов металлическую ступку с пестиком, которую он и принес Камоле. Она не умела толочь пряностей в ступке и несколько растерялась. — Давай попросим кого-нибудь это сделать, — предложил Ромеш, но поддержки не встретил. Камола решительно взяла за дело сама. Ей как будто даже доставляли удовольствие все эти затруднения в обращении с непривычными предметами. Пряности подскакивали, разлетались во все стороны, и девушка не могла удержаться от смеха. Глядя на нее, смеялся и сам Ромеш. Когда закончился эпизод с приготовлением пряности, комола обвязав свободный конец цари вокруг талии, приняла застрепню. Для приготовления пищи ей пришлось воспользоваться захваченным с собой из Калькутты кувшином из-под сладости. Поставив его на огонь, девушка обратилась к Ромешу. — Ступай живее, искупайся, у меня скоро все будет готово. Ромеш вернулся. — Вовремя! Кушанье как раз поспело. Но тут возник вопрос, на чем же есть, так как тарелок у них не было. Можно занять у матросов глиняные тарелки. Робко предложил Ромеш. Камола пришла в ужас от столь необдуманного предложения. Ромеш с виноватым видом пояснил, что он и раньше совершал такого рода грех. По законам индуизма, человек из высшей касты, пользующийся посудой, принадлежащей членам низших каст, или людям, исповедующим иную религию, считается осквернившимся. — Ну, что было, то прошло, — сказала Камола. — Но впредь этого не будет. Я не выношу подобных вещей. Затем она сняла крышку с кувшина, тщательно вымыла ее и подала Ромешу. — Поешь сегодня на этом, а там видно будет. Когда уголок палубы был начисто вымыт и место для ужина приготовлено, довольный Ромеш принялся за еду. — Попробовав кушанье, он заметил, что блюдо получилось очень вкусное. — Не нужно смеяться надо мной, — смутилась Камола. — Да нет, какие уж тут шутки. Вот сейчас сама убедишься. С этими словами он мгновенно опустошил тарелку и попросил еще. На этот раз девушка положила ему гораздо больше. — Что ты делаешь? О себе, должно быть, ничего и не оставила. Тут еще много, не беспокойся, — сказала Камола. Ей очень льстило внимание рамеша к ее кулинарному искусству. — На чем же ты станешь есть? — спросил Ромеш. — На той же крышке. — Нет, нет, так нельзя. — забеспокоился Ромеш. «Почему — Почему? — удивленно спросила Камола. — Нет, нет, ни в коем случае. — Уверяю тебя, я прекрасно знаю, что делаю, — возразила девушка. «Умешь — Умешь? — крикнула она. — На чем ты будешь есть? — Там внизу торгуют сладостями. Вот я и возьму у продавца листок шалового дерева. — Послушай, Камолу, Обратился к девушке ромаш «Если уж ты непременно хочешь есть на той же крышке, дай мне ее хорошенько вымыть». «С ума сошел!» Негодующе воскликнула она и через несколько минут заявила. «Пан, я тебе приготовить не могу. Ты мне для этого ничего не принес». «Внизу человек продает пан», — ответил ромаш «Пан — листья бетеля, употребляемые в Индии с примесью специй для жевания». Так, без особых трудностей, была заложена основа их хозяйства. Но на душе Ромеша было неспокойно. Он раздумывал над тем, каким образом избежать со стороны Камолы проявления супружеских забот. Чтобы выполнять обязанности хозяйки, Камола не нуждалась ни в помощи, ни в обучении. В продолжении ряда лет готовила она для дяди обед, нянчила детей и делала всю работу по дому. Ромаш восхищался ловкостью, усердием и трудолюбием девушки, и в то же время, не переставая, думал, как сложатся их отношения в дальнейшем. — Я не хочу оставлять ее у себя, — размышлял он, — но и покинуть тоже не могу. Где следует ему провести грань в отношениях с нею? Будь с ним, Хемнолини, все устроилось бы отлично. Но так или иначе... Теперь эту надежду приходилось оставить, а разрешить проблему наедине с Камолой представлялось чрезвычайно трудно Наконец Ромеш твердо решил, что ему необходимо открыть Камоле все, и с игрой в прятки будет покончено раз и навсегда.